дома работа не шла. Мысли путались. Но под вечер Вера сумела себя обуздать. И все сдвинулось, задышала, Возвращаясь к жизни, на волне рождавшегося слова, она вновь почувствовала себя уверенной. Часов восемь в дверь позвонили. Кто там по мою душу? Злясь, что оторвали от только что наладившейся работы, Вера открыла дверь. На пороге стоял Аркадий, «Рыбка моя!» — возопил он, подхватывая ошеломленную Веру на руки и таким образом проникая в квартиру. «Птичка моя прилетная, Парижанка моя!» — возгордилась, да? «Конечно, она там по Парижам рыщет, а я, как дурак, названиваю, телефон оборвал, по вечерам у подъезда дежурил. Так ведь нет ее ни привета, ни ответа». Вдохновенно врал Аркадий, похожий на распушившего перья бойцовского петуха, только несколько встрепанного и ободранного. Волосы на лбу слеплись, шарф мотался из стороны в сторону, полуоторванная пуговица пальто висела на ниточке. Легнув в входную дверь, он захлопнул ее за собой, протащил, брыкавшуюся хозяйку в комнату, опустил в кресло и принялся осыпать поцелуями. Вера пыталась вырваться, но при таком натиске это оказалось непросто, тем более, что ее действием мешал огромный букет, даже не букет, а хапка тюльпанов. Почувствовав, что она несколько утихомирилась, не вопит и не брыкается, Аркадий, не закрывая рта, плел трагическую историю о том, как он уже три недели неутешно и безуспешно пытается встретиться с ней, повидать, обнять, поцеловать, накормить, пригреть, поговорить, любить, любить, любить, любить. Словесный поток не иссякал, Вера не могла вставить и слова. Пусть будет, как будет. Сопротивляться у нее просто не было сил. Аркадий поминутно подхватывал ее на руки, кружил по комнате, потом опускал на диван и зажимал рот внушительным поцелуем, потом кидался к своей увесистой спортивной сумке и принимался, чуть ли не жонглируя, извлекать из нее всевозможные деликатесы. — Видишь ли, рыбонька, сыр французский. Вот, держи. Он сунул ей тяжелый сверток в золотистой обертке, а это спаржа. Сейчас мы ее отварим и под майонезом с красной рыбкой, которую немцы гады лахс называют. Вот с этим-то лахсом. «Мы, ох, не могу, соскучился!» Он снова кинулся к Вере, навалился на нее своим довольно-таки мощным телом. «Ах ты, гадючка, ты моя! Вертихвостка противная! Да чего мужика довела? Ты, гляди, исхудал как!» Прямо и сох, — состыла Вера гримаску, вывертываясь из его объятий. «А ты что думаешь?» — вскричал Аркадий, потрясая крепкими кулаками. «Карауль тут ее без сна и роздыху!» И, не дав Вере опомниться, он распахнул створки буфета, ухватил два бокала, прыжок, и он уже устал, рывок, и пробка летит в потолок. И еще, и еще уговаривал Аркадий, как маленькую, подливая и подливая Вере шампанского, и напоминая заботливую бабусю, которая молит внучку. А теперь за маму, за папу, и вскоре все ее протесты, все возмущение, как ветром, сдуло. Вера с ногами и угнездилась в кресле. Аркадий прикрыл ее пледом и поччивал подчевал. Он носился из комнаты в кухню. Что-то шипело там, булькало. Втаскивал на подносе то одно, то другое. Вот уже отварилась молочная спаржа, от нее идет пар, рядом прозрачная маслянистая рыбка. А по кругленьким аппетитным побегам спаржи плывет майонез. Аркадий на вилочку кусочек поддевает, в майонезик макает, золотисто-оранжевый ломтик рыбки обертывает и в Вере в упрямый ротик. Вот так, вот так. Ам! И готово, комментировал Аркадий этот процесс, присев предверенным креслом на корточке. Уход отстань, сама». «Конечно, сама еще кусочек, будь умницей. «Не ленись, это только закуска. А какое у нас горячее! Ух!» Аркадий был пижон и гурман. Считал, что надо уметь наслаждаться процессом, будь то еда...